потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщики и машут флагами наши махальщики. В виднодно будет у нас сейчас не легкий бой, а тяжелая битва. И погиб мальчишки мальчиш, произнесла Натка. При этих неожиданных словах лицо у октябрёнка карарассикова сделалось вдруг печальным, растерянным, и он уже не махал рукой. Неглазя девчурка нахмурилась, а веснувчатое лицо и оськи стало злым, как будто его только что обманули или обидели. Ребята заворочили, зашептались. И только алька, который знал уже эту сказку, один сидел спокойно. Но видели ли вы ребята бурю? громко спросила надка оглядывая приумолкших ребят. вот так же как громы загремели и боевые орудия. так же, как молнии засверкали огненные взрывы, так же, как ветры ворвались конные отряды и так же, как тучкой пронеслись красные знамена. Это так наступала Красная Армия. А видели ли вы проливные грозы, сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, избегая с пыльных гор, сливались в бурливые пенистые потоки,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 Военной тайны. А мальчишек и бальчишек Схоронили на зеленом бугре У синего. И поставили над могилой Большой красный флаг. Плывут пароходы. Привет, мальчишу! Пролетают летчики. Привет, мальчишу! Пробегают паровозы. Привет, мальчишу! А пройдут пионеры, ют мальчишу вот вам ребята и вся сказка рано утром когда большая вода уже схлынула к сергею подбежал десятник дягелев он запыхался и оттолкнул старика татарина который тихо и бестолково жаловался сергея на то что его обсчитали нет вы подумайте ну и народ головы им рвать надо где шалимов скажите сергей алексеевич чтобы бы этого черта шалимова сейчас же сюда позвали зачем черта зачем ругаешься раздался из-за кустов равнодушный голос шалимова ты дело говори а то кричит висит как петух под лисицей ну на что тебе нужен шалимов ночью замок сорвали плачущим голосом объяснил дягелев начисто вместе с пробоем и ружья украли двустволку шкатулка запертая стояла в ней 60 рублей казенных денег документы ведомости расписка что же это такое сергей алексеевич недоуменно разводя руками спросил дягелев и обернувшись к куке настороившихся татар он погрозил кулаком зачем кулаком махаешь все так же невозмутимо переспросил шалимов Воры есть русские, воры есть татары. Всякие есть воры. Зачем пустой человек зря кулаком махать? Шалимов сердито вздернул брови и укоризненно добавил. Вон татары землю копают, а вон твой русский идет. Водки напился? Разве хороший человек с утра напивается? И точно подошел вдрызг пьяный дедек, и неуклюже погрозив Шалимову, бессмысленно рассмеялся. спать спать иди ловко выпирая пьяного прикрикнул смутившийся дягелев что за народ что за народ скороговоркой до закончилчил он и беспомощно махнул рукой сергей приказал рыть к скату метровую канаву и рубить крепежные стойки он обернулся отыскивая того старика который жаловался что его обсчитали но старика уже нигде не было тогда вместе с дягилевым он пошел вниз к дочатому бараку где помещалась десятниковская конторка. Рассерженный Дягилев ругал теперь и русских, и татар, и всех, кого попало.